336. Иногда можно ощущать как бы вибрационные накожные касания в разных частях тела, но больше всего в области позвоночника. Следует понять, что и это явление связано с передачей мысли, особенно когда идет мысль большого напряжения. Обычно такие ощущения не обращали на себя внимания, но теперь, когда вопрос об энергии мысли на очереди, физические ощущения, связанные с нею, должны особенно наблюдаться. Мысль, посланная, не всегда притворяется в словесные образы у получающих, но она, тем не менее, внедряется в мыслительный аппарат и воздействует на образ мышления. Такое понимание и восприятие мысли должно быть отмечено. До сих пор принималась во внимание лишь мысль, притворенная словами, но самое глубокое воздействие вне слов оставалось без внимания.